Максим облегченно вздохнул, думая о том, что надо быть внимательнее. За этой семьей он наблюдал около получаса. Потом, решив, что на сегодня с него хватит, пошел обратно к домику. Так это началось. Максим проверял берег реки каждый день. Ее вылазки становились все более продолжительнее. При этом Максим постоянно открывал для себя какие-то новые детали. Он понимал, что нужно сделать, а чего делать не следует. Если в первый день он по лесу буквально крался, то потом осознал, что это глупо, ведь пока он просто идет по лесу, он не совершает ничего криминального. Даже если его заметят, то наверняка примут за одного из отдыхающих. Но если заметить крадущегося с человека, это уже точно вызовет подозрение. С этого времени Максим старался вести себя по возможности естественно, начиная красться лишь тогда, когда подойти ближе иначе было уже нельзя. Первая неделя принесла ему очень многое. Максим буквально ощущал, как меняется его сознание. Уловив ощущение силы, Максим начал сознательно его культивировать. До обеда он обычно пропадал в лесу, потом пообедав, немного отдыхал. После отдыха начинались физические тренировки. Максим чувствовал, что ему не хватает силы и ловкости, что тело должно соответствовать новым задачам. И он тренировался до пота и до изнеможения. Андрей, как и обещал, приехал через неделю. Выслушав отчеты Максима, он остался вполне доволен его успехами. «У тебя неплохо получается», — сказал он, когда они после обеда расположились на скамейке у дома. «Ты смог почувствовать силу, и это главное. Дальше ты будешь делать то же самое, но с одним небольшим изменением. На охоту ты теперь будешь ходить ночью». Андрей замолчал, ожидая реакции Максима. «Хорошо», — согласился Максим. «Я попробую». — Попробуй, — усмехнулся Андрей. — Самое главное для тебя теперь научиться не бояться ночи. — А почему люди боятся ночи? Андрей снова взглянул на Максима. — Люди всегда боятся ночи, — пожал плечами Максим. — Это естественный страх. — Да, но что лежит в его основе? — Наверное, боязнь столкнуться с каким-то хищником или просто с чем-то страшным, — предположил Максим. — Все верно, — согласился Андрей. — Но если копнуть еще глубже... то в основании всего мы найдем страх смерти. Человек не просто боится, что в темноте его ждет что-то опасное. Он боится погибнуть. Именно страх смерти заставляет его прятаться по ночам. Тебе предстоит этот страх преодолеть. Чувствуй себя не жертвой, а охотником. Не гостем, а хозяином. Ночь принадлежит тебе. В ней нет ничего страшнее и опаснее тебя. Должен бояться не ты. Тебя должны бояться. Понимаешь? Да, кивнул Максим. Вроде бы. Это хорошо. И самое главное, не считай тьму враждебной средой. Она твой друг, твой защитник, твой покровитель. Подружись с нею, и ты увидишь, как многое она может тебе дать. Как-нибудь ночью попробуй выполнить такое упражнение. Сядь в темноте лучше всего в позу лотоса, если сможешь. Темнота должна быть абсолютной. После этого вытяни руки и попробуй ощутить тьму на кончиках своих пальцев. Ощути ее мощь, ее могущество. Потом медленно вдохни, втягивая себя в через пальцы силу тьмы. Когда почувствуешь, как в тебя входит сила, можешь опустить руки и дальше просто дыши тьмой. втягивая ее не только легкими, но и всей поверхностью своего тела. Попробуй, и ты поймешь, насколько это здорово. Я попробую, ответил Максим. Обязательно. На знакомство с ночью я дам тебе две недели. Это сложное задание. Потом ты уедешь, и все остальные техники будешь практиковать уже дома. «А что это за техники?» – поинтересовался Максим. «Их довольно много. Я буду присылать тебе подробные инструкции. А следующим твоим заданием будет знакомство с городом. Я знаю, ты всю жизнь жил в городе, но это ничего не значит. Ты должен будешь изучить Ростов с новых позиций. Например, знаешь ли ты в Ростове места, где можно уйти от слежки?» «Нет», – неуверенно протянул Максим. «Я об этом как-то не думал. Вот именно», – согласился Андрей. Тебе это просто было не нужно. Теперь тебе придется поискать такие места. Это могут быть подземные переходы, проходные подъезды, людные места, вроде рынков, большие магазины с несколькими выходами. При этом важно не количество таких мест, а их качество. Пусть их будет всего три на весь город. Зато ты знаешь, что гарантированно уйдешь от слежки. И это лишь маленькая часть того, что тебе предстоит освоить и изучить. Я научу тебя проникать в закрытые помещения, познакомлю с оперативной химией. Ты узнаешь все об оружии и взрывчатых веществах. Изучишь технику слежки и прослушивания и многое другое. Есть очень много людей, умеющих вести войну в лесу и в джунглях, и гораздо меньше тех, кто может вести войну в каменных джунглях города.